До дома Кольки Дедова я добралась не сразу, так как он находился на другом конце деревни. Куда мне указали старушки, сидевшие на лавочке, возле одного из ближайших к красному уголку домов. Эта часть деревни имела иной вид. Улочка здесь была очень узкая и неровная. Наверное, по ней не могли проехать ни машины, ни тракторы. И оттого не было необходимости приводить ее в более или менее проезжий вид, или хотя бы разравнивать. Копыта коров и лошадей протоптали глубокие колеи, и по ним было очень сложно идти, особенно в той обуви, какой была у меня. Создавалось впечатление, что хромаешь сразу на обе ноги, приступая раз за разом через эти рытвины. Осилив, наконец, малопроходимый участок пути, я приблизилась к нужному мне строению. Старенький, маленький домик, больше похожий на сарай, завалился на одну сторону, готовый, кажется, в любой момент свалиться в протекающую рядом речку. Но он одиноко стоял в сторонке, отделенной от всей округи буйно разросшимся заброшенным садом. Пробравшись сквозь заросли, я приблизилась к нему. Из открытых окон домика с раюшки до меня донесся разговор двух мужчин. Пей, Васька! Пей, я говорю, твердил один. Васька, судя по всему, настойчиво отказывался пить то, что ему предлагали. А я, говорю, пей! Потом просить будешь, а она тютю. Да хватит тебе его спаивать подключился другой голос. Пусть пьет, не унимался первый. Сейчас все выпьем, где потом еще возьму. Ему уже хватит, и так один почти весь пузырь вылокал, и кая сказал другой. Он ведь у тебя совсем молодой, ему это многовато. Пусть пьет, продолжал настаивать первый. Что здесь происходит? задала себе вопрос, явно насторожившись. Мужики, молодежь спаивают насильно, но почему никто не вмешается? Ведь кто-то же знает об этом и должен привлечь горе пьяниц к ответственности, хотя бы административной, за спаивание детей. Я достал диктофон и включил. Вот и молодец. Заключил один из мужчин тем временем. Вот так хорошо. Теперь можешь идти погулять. А мы здесь пока совогу. Дверь соряюшки открылась. И из нее вышел. Самый обыкновенный козел. Козел был пьян, как говорится, в стельку. Его ноги, при попытке сделать очередной шаг, зацеплялись одна за другую. Он пытался держать равновесие, чтобы покинуть свое предыдущее пристанище, но удавалось ему это с большим трудом. Козел спотыкался, снова ловил равновесие, медленно продвигаясь в мою сторону. Мало того, что животное было пьяным, в зубах у него торчала еще и папироса, из которой валил дым. Оторопела, глядя на козла, я нажала на кнопку «Выкол» на диктофоне, понимая, что вряд ли данный субъект будет жаловаться на своих мучителей в органы правопорядка. Более того, у меня даже создалось впечатление, что ему, козлу, все это очень даже нравится. Козел остановился около меня, посмотрел мутными от смертного глаза, спиртного глазами, и кнул, и побрел дальше. Проводив его взглядом, я во весь голос расхохотался. Не помню, сколько времени меня душил смех, но когда мне все же удалось его одолеть, я направилась к дому, который не так давно покинуло животное. Домики. На перевернутом длинном деревянном ящике расположились два мужика. Здесь же, на ящике, между ними стояла недопитая бутылка водки или самогона. Какая-либо закуска отсутствовала. Оба мужика оторопело уставились на меня. — Здравствуйте! — пытаясь сосредоточиться, проговорила я. — Здравствуйте! — изрекли отдыхающие хором и дружно икнули. Я частный детектив, так Татьяна Иванова начала. Я, ну, поняв, что смысл моих слов до них все равно не дойдет, просто спросила, кто из вас Николай Дедов? — Я, — ответил один из них. — Меня интересует исчезновение Михеева, Ивана Ивановича Старшего, — продолжила я, пока еще веря в то, что мне удастся что-то узнать у столь пьяного мужика. Что вы можете сказать по данному вопросу? — А я... я ничего не могу, — пьяный икает и тот. -то. Но, как я знаю, вы были с ним дружны, — пошла на обман я. — Ня не был, — ответил он, мотая головой, которая словно бы держалась на одной нити и просто бултыхалась из стороны в сторону, не совсем слушая своего хозяина. — Но вы с ним иногда пили, — не сдавалась пока я. — Может, пили, может, не пили. Так и не перестав мотать башкой, откликнулся алкоголик. — А как вы думаете, где он сейчас? — снова попыталась завязать разговор я. — Не знаю я. Ничего я не знаю. Все еще тряся головой, проговорил мужчина, а затем почему-то издал звук, сильно похожий на храп, и повалился на бок. Я поняла, что и здесь я не смогу получить интересующую меня информацию. Дедов вырубился, и теперь, пока он не проспится, толку от него не будет. Второй мужик, как мне показалось, тоже заснул, сидя. Пришлось покинуть этот дом, не узнав ничего нового. Честно сказать, я начинал сомневаться в том, что оно когда-нибудь сдвинется с мертвой точки. Более того, сомневался уже и в самой необходимости этого расследования. Хожу все вокруг до да около, сожалел я. Ничего не могу узнать. Хоть бы выяснить, живы Михеев с Ведрином или мертвы. Может быть, гуляют оба сейчас где-нибудь у своих дружков в соседнем селе, а я здесь даром провожу время. Или Ведрин правда отправился на родину, да прижился у какой-нибудь бабы на пути к Украине, и поминай, как звали. Все, — решил для себя я, продвигаясь в сторону своей гостиницы, вечером попытаюсь проследить за Сонькой, прикрывающей зачем-то вано. И если это ничего не даст, утром разнесу всех чертян с собачьим и силой заставлю говорить. А то взяли модус в игрушки самой играть. Просидев в своей комнате несколько минут, я поняла, что просто не смогу столько времени до вечера бездействовать, а потому решила перед слежкой за курник наведаться еще раз к их соседке и поподробнее проспросить у нее об этой семейке. Насколько я помнила, соседку звали теткой Шуры, и она, живя с курниками через стенку, могла все же что-то слышать. Ведь пьянки или разборки мужчин могли происходить и в доме. Приняв такое решение, я направилась к дому тетки Шуры. Достигнув его, остановилась у высокого деревянного забора, распахнула массивную калитку, сколоченную из широких досок, И прошла во двор. Затем закрыла калитку на обычный тканевой поясок, связанный в кольцо. Одна его часть была перекинута через столб, другая обнимала доску в калитке. Соседский двор разительно отличался от того, что я видела накануне у Корника. Чистое вымеченное пространство дворика пересекали в различных направлениях дорожки, выложенные кирпичом. Таким же кирпичом были окремлены небольшие клумбочки, в которых буйно цвели самые различные садовые цветы. Ромашки, бархотки и астры соседствовали на этих клочках земли. Все это делало двор по-своему уютным. Я постучала в дверь дома. «Входите, не заперто!» — сразу же послышалось из-за двери. Я прошла внутрь. Хозяйка встретила меня словами. — А, это ты, дочка. Я-то думаю, кто в такую жару меня навестить решил? Проходи, проходи, садись. Засуетилась она. Я, присев на предложенный стул, обратился к женщине. — Я ненадолго. У меня к вам несколько вопросов. Можно? — Да я и не тороплюсь. Куда в такую жару можно торопиться? Лишний раз рукой и ногой шевельнуть не хочется. — Да, давно уже такой жары не было. Лето так и она стала вспоминать, когда в последний раз на ее памяти стояло столь жаркое лето. Вспомнила одна о том, что в тот год все посевы сгорели и не урожай выдался. Я, слушая ее, рассматривала жилье. Здесь, как и во дворе, было все не в пример чище и уютнее, нежели у соседей через стенку. Небольшая комнатка была аккуратно выберена мелом. Стены и потолок были настолько белы, что комната казалась выше и больше. На окнах висели короткие светленькие хлопчат бумажные занавесочки. Небольшой столик в углу застелен чистой розовой скатеркой. Металлическая кровать с лежащими на ней двумя огромных размеров подушками прикрыта таким же розовым покрывалом. Два табурета и иконка в углу. Вот, пожалуй, и вся обстановка комнатки. Но такая поразительная чистота и хрустящая свежесть исходили от всего этого. Почему-то мне даже вдруг представилось, будто я нахожусь сейчас в поле на первом выпавшем снеге Пороше, где еще никто не успел оставить своих следов. Ой, дочка, спохватила женщина, совсем я тебя заговорила. Мне, старому человеку, гость в радость. Одна живу, поговорить не с кем. Редко кто ко мне приходит. Кому я нужна? У всех свои дела заботы. Разве что вот Сонечка, когда заскочит, тут уж мы с ней обо всем, обо всем переговорим. Вот о ваших соседях я и хотела с вами побеседовать. Спохватилась я, мысленно поругався за то, что уже в который раз отвлекаюсь от главной темы на лишние детали и мелочи. Это, видимо, размеренная, спокойная жизнь в деревне на меня так действует. Вот я и начинаю невольно подстраиваться под ее ритм, глазеть по сторонам, прокручивать в голове какие-то странные мысли. Хотя мне это, конечно, и самой нравится, но нельзя же напрочь забывать о работе. — Да я уж поняла, — проговорила хозяйка в ответ, поправляя передник. — Иначе зачем бы ты ко мне пришла? — Скажите, — обратилась я к тетке Шуре. — А вы помните, когда уехал ваш сосед? — Степан? — уточнил та. — Да, Степан. Ну, скажем, какой это был день недели или время суток? — Посмотрел я внимательно на нее. Женщина, не задумываясь, ответила. — Вот этого я тебе, милая, не скажу. Не видела сама. Заметила вот только вдруг, что -то соседа давно не видать, Соню и спросила, она сказала, что он уехал по гостям. Так-так, вновь подтверждается, что никто в деревне не видел, как Степан уехал. И еще, думаю, как бы сформулировать поточнее свой вопрос, на я. Вы говорили, что он, э -э, Степан, очень справный мужчина и все умеет. А почему... а а, -а, -а, -а залыбалась тетка Шура, ты приметила у них беспорядок во дворе. Да, тут ты, дочка, права. Все леза порядок на подворье, мужики отвечают. Их это дело. А у них, она вздохнула, у них, их, их, вот тут я ему не судья. Вот и Сонечка на него всегда жаловалась. Все умеет, мол, ходит по всей деревне, всем помогает, а в собственном дворе. Но это их семейное дело, я вмешиваться не буду. А так они очень мирно живут, тихо. — Мирно живут, тихо, хорошие люди, — перечисляла я про себя с раздражением, — так как-то уж все очень гладко и натурально. А скажите, были ли случаи, чтобы они ссорились? — задала вопрос я, решив, что вполне могло быть и так, что муж с женой действительно поссорились, и Степан быстро уехал, не успев сказать «до свидания» друзьям и знакомым. «Ссорились — Ссорились? — переспросила женщина. — Да нет, они не ругались. Она опустила глаза, посмотрела на свои руки, которые лежали у нее на коленях. Потом подняла взгляд на меня и осторожно продолжила. — Хотя вот накануне Степанова отъезда был у них какой-то шум. Да мало ли что в семье бывает. — Когда это было? И что это был за шум? — снова спросил ее, я насторожившись. — Женщина, явно не желая выносить из чужой избы ссор, опять проговорила. — Жизнь прожить не поле перейти. Это их семейное дело, а мое страна. Я с вами совершенно согласна, — согласился с ней я. Но поймите, Степан пропал, и его сын не может найти его вот уже почти три месяца. Мне нужна любая информация об этой семье. И расспрашиваю вас я, конечно же, не ради празного интереса. попытался я убедить женщину. «Да понимаю я все, дочка. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, поссорились муж и жена, и что? Но может быть, раз-таки в той ссоре есть ключ к разгадке?» — пояснил я ей. Повздорили. Степан и уехал, не простившись ни с кем, и где-то у родственников или знакомых сейчас отдыхает, приходит в себя. «Сойдет, злость вернется, и не надо сыну волноваться», — предположил я. «Может быть», — согласилась женщина. «Хорошо, я расскажу. Но только то, что мне было слышно через стенку. Специально-то мне не незачем следить за ними, не тот я человек». Она опять посмотрела на свои руки, обтерла лицо передником. «Ругались они тогда сильно», — начала она. «Сонечку мало было слыхать». Не знаю, что она говорила. А вот Степан с Афанасьем кричали громко. Слов-то было не понять, но кричали. Я и что подумала, и что он с мальчишкой не поделил. Потом шум какой-то был, как будто что-то тяжелое уронили. Вот и все. Все-таки ссора была, и даже шум. Размышлял я про себя. Но что за шум? Что? Или кого уронили? — Может быть, произошла не просто ссора, а драка? — сделал я для себя вывод. — Да, понятно. Сорвался мужик, не выдержал, уехал. Отсиживается где-то, раны залезывает, успокоится, вернется. Хотя очень уж долго отсиживается, почти три месяца. За это время, если не назад к Соне, так хотя бы у родственников на Украине должен был бы уже появиться. Или, может быть, где-нибудь еще обосновался. Новая семья, работа. Тогда почему сыну не сообщил? Да это они постоянно связь поддерживали. Какой смысл Степану с сыном-то отношения? Нет, не складывается. Что-то, наверное, со Степаном и в самом деле нехорошее стряслось. Вопросы в голове пронеслись, как ураган. Осталось только найти на них ответы. А для этого необходимо принять правильное решение. Но кроме того, что неплохо бы проследить за семьей Курник, мне пока ничего путного в голову не приходило. Я попрощалась с теткой Шурой и вышел на улицу. До вечера, когда можно осуществить слежку, у меня оставалось еще немало времени, и каким-то образом необходимо его занять. Я села на скамью под вишней через несколько дворов от того дома, за которым собиралась наблюдать, и попыталась привести мысли в определенную последовательность. Чтобы лучше думалось, я откинула голову назад и... замерла. В небе прямо надо мной кружилась стая голубей. Она не просто кружилась. Голуби, следуя друг за другом, набирали высоту, двигаясь точно по спирали. Они поднимались все выше и выше. Наконец, они поднялись так высоко, что в небе были видны только маленькие движущие точки. Затем от этих точек оторвалась одна и практически камнем стала падать вниз. Остальные продолжали парить высоко в небе. Что послужило причиной такого стремительного э -э -э, быстрого стремления одной из птиц в земле, я не знала. Но мне было интересно наблюдать за этим воздушным танцем. Голубь падал и падал вниз. Казалось, невидимая стрела беззвучно поразила белого красавца, и он безжизненно падает на землю. И тут я увидела, что, вернее, кто стал причиной его падения. На крыше голубятни стояла Фанась. Рядом с ним сидела та самая голубка кофейного цвета. Взлетать она не взлетала, потому что, как я смогла понять по ее поведению, одно ее крыло было связано, а сидела рядом с парнем. Именно эту красавицу и увидел с неимоверной высоты голубь и ринулся к ней. Буквально за несколько метров от крыши на которой сидела голубка, он расправил крылья и лихо приземлился рядом с ним. Афанасий спокойно забрал голубей и, спустившись с крыши, зашел внутрь голубятни. Я снова подняла голову вверх. Стая голубей продолжала кружиться, медленно опускаясь вниз. Теперь их было хорошо видно. Отдельные голуби выполняли прямо на лету очень сложные трюки, Они вдруг резко опускали хвост вниз и со свистящим звуком совершали сальто через голову. Это было очень красиво. Такого представления мне в жизни еще не приходилось видеть. Голуби спускались все ниже и ниже. Вот сейчас они тоже сядут на крышу. Но, как оказалось, они не были голубями Афанасия. Стая приземлилась совершенно на другую крышу, которую из-за домов и деревьев я со своего места рассмотреть не могла.